11 июля 1996 года. Южный Афганистан. Пустыня Регистан. Четвертый медведю, Четвертый медведев. Морской пехотинец, дежуривший на рации, степенулся. Четвертый, это медведь. Оставайтесь на линии. Бросив гарнитуру рации, пехотинец кинулся к ближайшему укрытому маскирочной сетью вертолету. «Сэр! Сэр!» Иззывающий от жары и только прилегший немного прикорнуть прямо на сваленном вертолете снаряжение подполковник Ругит проснулся. «Что случилось, солдат?» «Сэр, четверт, вышел на связь». Подполковник легко вскочил на ноги. «Пошли!» Солдат добежал до рации первым, подобрал с песка гарнитуру, протянул ее подполковнику. «Медведь на связи! Медведь, это четвертый, доложите свой статус!» Четвертый — это «Медведь». Совершили аварийную посадку по координатам четверка, тройка, Сиера пятерка, девятка, четверка. Потери не имею. Материальная часть в норме. Радиационный фон в пределах нормы. Нуждаюсь в дозаправке. Как поняли. Прием. Понял вас, «Медведь». Высылаю заправщик. Приказываю по дозаправке перевозироваться в район Дельта-3. Приступить к поискам. Об уровне радиации в районе Польсков доложить. Как поняли? Прием. Вас понял четвертый. Прошу РВП прибытия заправщика. РВП прибытия заправщика. 110 Майк. Позывной Пес 13 три. Связь по вашей инициативе. Как поняли? Прием. 110 1 0 Майк. Понял вас. Верно. Добрый охота медведь. Отбой. Ругит передал обратно связисту гарнитуру рации. Вермер ко мне! Вермер и его смена сегодня были дежурными. Они сидели посреди ровной как стол пустыни, закрыв вертолеты маскировочными сетями и заляв круговую оборону. Жарко было так, что связи целый день не было ни с кем. После взрыва у них начала сбоить аппаратура. Эми их не угробил, но пришлось пойти на вынужденную посадку. Хорошо, что под брюхом пустыни Регистан. Там и сели. Сразу прикрылись маскировочными сетями. В эфире, черт за, что творилось? Русские действовали на северной границе. Возможно, даже кого-то сбили. Ругит подал штабу сигнал бедствия и сразу ушел из эфира, оставив рацию только на приеме. Мало ли что может произойти. Русские или британцы засекут работающую в безлюдной пустыне рацию, да и врежут от всей души. Ругит тогда поймал себя на мысли, что ставит британцев, бывших вообще-то союзниками, на одну доску с вероятными противниками, русскими. Того, кто дал приказ применить ядерное оружие, не предупредив об этом никого, Ругит поймал бы и повесил за яйца своими собственными руками. И еще бы немного, я не оказались бы в зоне поражения. Да, сэр. Через семь ноль майк взлетаем. Собрать здесь все, подготовиться к взлету. Следов не оставлять. Есть, сэр. Дармер помчался выполнять приказания. А подполковник Ругец поднял голову и посмотрел в бледно синие словно выгоревшее и жаром афганское небо и от души выругался. Многого, происходившего в то время, пока четыре североамериканских вертолета стояли без дела в пустыне, Ругит не знал, но кое-что и знал. Например, то, что байку про отсутствие маячков на контейнере с ядерным устройством из-за категорического требования ВВС придумали исключительно для того, чтобы скормить ее британцам. И британцы на нее купились, Если бы британцы нашли изделие первыми, произошла бы катастрофа. А так, поисковая группа сунулась в район, по мере сил зачистила его и погибла в полном составе. до североамериканцы тем временем смогли, используя данные спутниковой разведки, вскрыть всю группировку сил и средств противника, то есть русских, сосредоточенных в этом районе. Дальнейшее было делом техники. Техника-то как раз и подвела. Проклятые подрядчики, занимавшиеся изготовлением спутников наблюдения, клялись и божились, что эти самые спутники могут работать и передавать информацию по районам, подвергшимся ядерному удару. Произошло же ровно наоборот. От ядерного удара на спутнике, контролирующем район, вышла из строя аппаратура, и пришлось в экстренном порядке запускать новый спутник. И лишь когда этот спутник вышел на расчетную орбиту, контакт с контейнером был восстановлен, и экспедиционная группа морской пехоты, до этого бессмысленно иззывавшая от жары, смогла получить целеуказание. — Сэр, к взлету готовы? Связь! — подполковник надел наушники на голову, щелкнул по микрофону. — Медведь в эфире, вызывай пса один три. Медведь в эфире. Вызываю пса 13 3 Пес 1-3 медведю. Слышу вас хорошо. Медведь ПСУ 13 3 Сообщите ваши координаты и статус. Пес 13 Нахожусь в квадрате виски Браво 18 Готов к рандеву. Предлагаю точку с координатами четверка, тройка, сьера, пятерка, девятка, двойка, восьмерка. Высота 300. Как поняли. Медведь ПСУ 1-3. Условия принял. — Время подхода к точке рандеву 10, Майк. Как поняли? — Пес 13 вас понял. Переходим в режим ожидания. — Принято. Ждите нас. Отбой. Подполковник махнул рукой. — По коням взлетаем. Спецназ сделали спецназом бесшумное оружие и системы глобальной связи. Здесь распространенное высказывание. От тебя добавлю. И вертолеты псом 13 3 назывался заправщик КС-130, созданный не на базе пассажирского Боинга, как и обычно заправляют реактивные бомбардировщики, а на базе обычного фронтового четырехдвигательного транспортника С-130. Несмотря на то, что Боинг существенно превосходил неказистое детище Лохит Мартин по всем характеристикам, здесь нужен был именно такой заправщик. Тихоходный способны летать на небольших высотах. Дело в том, что обычный заправщик на базе Боинга не может уравнять скорость с ожидающим заправки вертолетом. Он просто свалится в штопор. А вот заправщик на базе С-130 сделать такое мог. С тех пор, как он появился, вертолеты приобрели совершенно новое качество, да заправка в воздухе позволила им кратно увеличить дальность действия. Конечно, Все это в мирное время. Если начнется большая война, тихоходный заправщик с большой вероятностью просто собьют по дороге истребителей противника. Но сейчас не война, и поэтому такой заправщик приходится как нельзя кстати. Хотя, а что нахрен здесь происходит, если не война? Вертолеты, и подрагивая и вибрируя всем корпусом, Мчаться на почти максимальной для них скорости, Выжимая из своих турбин все, что можно, Расходуя последний неприкосновенный запас горючего. Если рандеву сейчас сорвется, Для этого достаточно одного британского придурка на Харриере. Не факт, что удастся сесть, Может, придется падать на авторотации. Пес 1-3, медведю, наблюдаем вас по левому борту. Пес, мы тоже вас наблюдаем, готовы к рандеву. Медведь, готовность, подтверждаю, выравниваем скорость. Четырехдвигательный транспортик начал сбрасывать скорость. Если вертолеты развели максимальную для себя скорость, то ему придется снизить ее до минимальной. Пес 1-3. Подтверждаем. Скорость выровнена. Принял медведь, выпускаю шланги, включаю директора насос на средний. Из-под крыльев самолета медленно выползают. Вытягиваются в струну под бешеным напором воздуха толстые черные змеи заправочных шлангов. Дортолеты все ближе к режущим в воздух крыльям. Пилоты едва удерживают машины в их воздушном потоке. Навстречу воронкам до концах шлангов вытягиваются длинные штанги топливозаправочных устройств. Они тянутся друг к другу, стремятся слиться в минутном объятии. Левее. Поднос комментирует себе пилот. Шланг болтает в потоках воздуха. Попасть в него нелегко. Есть контакт. Директор до там. Подтверждаю, контакт есть. Прием топлива готов. Включай подачу. Оператор заправщика, он сидит в хвостовой части самолета, включат насос и остро пахнущая горючая жидкость начинает перекачиваться по трубам, заполняя собой Почти пустые вертолетные баки. Скорость перекачки такова, что на заполнение бака грузовика с такими темпами подачи топлива уйдет всего несколько секунд. элс один три. заправка завершена, директор на красном. Вас понял, медведь, рандево окончено. Удачи!» Четыре вертолета один за другим летят над каменистой землей. Ныряют в ущелье, нигде не поднимаясь выше, чем на 20 метров над поверхностью. Слишком опасно. В этом районе столкнулись интересы сразу нескольких супердержав. Может произойти все, что угодно. И пилотам совсем не хочется стать разменной монетой в зловещей игре. Поэтому они ведут своих черных птиц так, как за линии фронта, в тылу противника. Потрескивают дозиметры. Офицеры озабоченно смотрят на них, сверяются с напечатанными на пластиковых карточках таблицами, приклеенными к дозиметрам. Фон, конечно, высокий, но не смертельный и даже не критический. Эпицентр они войдут левее, а дальше можно будет работать. Медведь, входит в зону. Приготовились. Десантироваться посадочным способом здесь Невозможно. Сплошные горы. Мертвые горы. Взрыв выжек их дотла. Пусть и произошел он довольно далеко отсюда. Картина напоминает сюрреалистический лунный пейзаж по прихоти художника, освещенный ослепительно ярким, безумным солнцем. Минута до сброса. Минута до сброса всем приготовиться. Вниз летят толстые тросы. В отличие от русских десантников, На предельно низких, десантирующихся по штурмовому, да еще сходу, в морской пехоте это категорически запрещено. Десантирование происходит по тросам, тросы остаются на земле. Точка сброса. В полутемном десантом отсеке светофор меняет цвет с красного на зеленый, ползет вниз аппарель, сухой горячий воздух Афганистана врывается в отсек. Хотя здесь нет и не может быть сопротивления. Борт стрелки на пулеметах готовы открыть огонь в любой момент. «Пошли!» Толстые десанты перчатки не спасают руки от сжигающего кожу трения. Иссушенная солнцем и адским пламенем земля, стремительно летит навстречу, бьет в подошву. Те, кто оказался на земле, откатываются в сторону, приводят в готовность оружие, прикрывая высадку остальных. «Пара минут» и усиленная экспедиционная рота морской пехоты «САС» уже на земле. Медведь мы уходим! Эвакуация по сигналу! Ожидаем сигнала в точке зеро!» «Принял, отбой!» Вертолеты уходят гремя лопастями, и морпехи остаются одни. Одни на какой-то неизведанной, незнакомой и чужой планете. Первым делом подполковник Ругет активизировал дозиметр, сверился с табличкой. Не фонтан, но несколько часов просуществовать можно, не больше. Потом нахватаешься. Полянский, Ял, сэр, доставай. Быстрее, у нас мало времени. Люди Полянский достают небольшой, похожий на миноискатель, поисковый прибор, подсоединяют его к мобильному защищенному компьютеру. Сэр, сигнал очень слабый. Юго-юго-восток. Ки, выделяй усиленный головной дозор. Выступаем. «Что за черт?» «Сэр, он должен быть здесь!» Руги скептически огляделся. Небольшая долина в горах. Тут даже ударная волна не слишком сильно шарахнула. Какие-то признаки живой природы еще остались. Good child, не шути со мной. Каждую лишнюю минуту, в которой мы здесь находимся, мы получаем дозу радиации. Может, ты еще не достиг половой зрелости, а меня ждет дома жена». Со всех сторон засмеялись. Молодой капрал покраснел. — Сэр, он здесь? — А где здесь, капрал? — Ты что-то видишь? — Я нет. — Покажи мне, где? — Сэр, разрешите обратиться. Кий подошел к подполковнику, уже начавшему терять терпение. — Обратись. — Свободы пока, капрал. Гудчайлд, воспользовавшись моментом, отбежал к своему отделению. Там его встретили, конечно же, под на поднятую подполковником тему. Сэр, что вы знаете про Сахалин? Ничего, кроме того, что это не лучшее место для летнего отдыха. Это так, сэр, но дело не в этом. Мой дед убежал в североамериканские Соединенные Штаты, спасаясь от Кемпетай. Его бы убили. Короче, короче, он был архитектором и военным инженером, очень известным. Японцы привезли его на Сахалин и заставили строить линию обороны. Они боялись налетов русских. У русских тогда уже появились тяжелые бомбардировщики. Русские на своих берегах поставили тяжелые орудия береговой обороны калибра 12 и 16 дюймов. Дед почти все военные сооружения, которые японцы заставляли его строить, возводил под землей на глубине. Там были даже подземные аэродромы. А потом, когда строительство еще не было закончено, он бежал. к убила бы его, потому что он был китаец, и он знал точное местоположение и характеристики всех построенных им объектов. — Ты хочешь сказать? — Да, сэр, устройство может быть под нами. Подполковник обдумал ситуацию. Очень могло быть, что в словах «ки» есть смысл. И как нам достать его? У любого подземного сооружения должен быть вход. Нам надо найти его и взорвать. У нас есть направленные заряды и опытные саперы. А почему тогда не установить заряд прямо здесь? А если все валится и устройство засыплет, как мы будем откапывать его? И сколько на это потребуется времени? — Верно. — Ругит принял решение. — Гуд child ко мне! Солдат поддержал, держа на перевес свой прибор. — Сэр? — Двольно. — Ты ведь у нас опер? Да, сэр. — Мне нужно знать, пусть то, что там находится под землей. — Предположим, там есть тоннель. — Согласись, это единственное разумное объяснение того, что груз, за которым мы пришли здесь, а показать ты его мне не можешь. — Да, сэр. «Брось это! Здесь полигон, сынок!» Ругит был опытным офицером и знал, когда нужно отпустить поводок. «Меня интересует, можем ли мы с помощью имеющейся у тебя в наличии аппаратуры определить эти пустоты в земле, чтобы нам всем не брать лопаты и не копать все вокруг в поисках непонятно чего». Гудчайл задумался, но ненадолго. «А, знаете, сэр, возможно». У меня новой модели, программируемый. У него есть режим поиска мин, в которых нет ни одной метрической части. Если задан этот режим, он отслеживает аномалии в земле. Если там что-то по плотности отличается от окружающего, он дает сигнал. На пустоту он даст сигнал сразу, потому что плотность камня от плотности воздуха отличается сильно. Если увеличить мощность импульсов до максимума, то... «Действуй, Гуд Докажи нам, что половой зрелости ты все-таки достиг!» Гудчайл не подкачал. Через час хотя бы примерная, очень грубая карта подземных сооружений в ближайшем квадрате была нарисована. Саперы в это время, пока кто-то занимался поиском, кто-то охранял, подготовили несколько нужных зарядов. В морской пехоте были отличные саперы. Они могли в полевых условиях изготовить заряд почти любого назначения. Компоненты для изготовления, различную взрывчатку, детонаторы, огнепроводные шнуры, они всегда брались с собой. Итак, план. Сэр, слабые места здесь, здесь и здесь. Предлагаю подорвать вот здесь, пробить дыру. После чего еще один подрыв, послабее, чтобы не обрушить коридор. А этот подрыв не засыплет то, что мы ищем? Сапер пожал плечами. Сэр, в этих делах нельзя сказать точно. Это нестандартное инженерное сооружение. Я его не строил. Пределов его устойчивости к подрыву не знаю. Извините, сэр, если рухнет, заставлю вас копать. Недобро пообещал подполковник. Сэр, подполковнику подбежал вермер. Сэр, что? Ребята нашли нару. Есть нора, сэр? Источник сигнала движется, он начал движение. «Подрывайте быстрее! Обордажной команде приготовиться!» В отличие от британцев, у североамериканского экспедиционного отряда морской пехоты не было специальных групп для действий в Каризах, но была обордажная команда. В экспедиционных ротах морской пехоты всегда одно отделение тренирует в качестве абордажной команды. «Официально?» Это называется борьба с терроризмом на кораблях. Хотя какой может быть чертян терроризм на кораблях ВМФ? Там бывает только диверсии. Эти ребята специально учатся действовать внутри кораблей в тесноте переборок, люков на кремальерах, машинного отделения. Они наизусть заучивают внутренности кораблей своих и вероятного противника. Знают, как открыть люк даже с кремальерой, как вести бой в условиях задымления, как с боем максимально быстро прорваться на мостик или в машинное отделение. Оружие у них специальное. Вместо обычных морпеховских М4А2 у них короткие карабины МК-18МОД-2 и пистолеты «Кольт» с нештатными обоймами на 10, а иногда и на 20 патронов. В эти отряды берут людей небольшого роста. В тесноте корабельных кают и коридоров двухметровые здоровяки эффективно действовать не смогут. В отряде подполковника Ругида абордажжу команду возглавлял моряк-китаец-старшина Ки, внук военного инженера, бежавшего в САС от Кемпетай. Сейчас Ки припал на колено рядом с отверстием в земле, Готовый послать туда автомат в очередь при первом признаке опасности. Еще один солдат осторожно начал раскапывать обнаруженную нору. «Назад отойдите!» — раздраженно верелки, Ки, стоящим за его спиной и решающим его свободы маневра сапером. Саперы со своими причиндалами для подрыва отошли. Черная дыра в земле, открывшаяся перед морпехами, Манила опасностью. Солдат показал на пальцах сапером вперед. Те бросили в лаз подготовленный заряд, начали травить трос. «Назад всем!» Ки куркнулся в сторону. Он был вертким, словно угорь. В черном провале норы глухо громыхнуло. Дыра плюнула в небо столбом дыма и камней, облицовывавших лаз. «Чисто!» Ки вскочил на ноги. Кто-то бросил в лаз еще один трос. «Все мои за мной!» На ее счастье, саперы рассчитали точно. Тоннель «Кариза» не обрушился. Избыточное давление должно было убить всех, кто находился примерно в ста-ста метрах от взрыва. Дальше... Ки выстрелил людей в походную колонну, включив мощный галогенный фонарь на своем карабине, двинулся вперед. В тоннеле было душно, пахло горелой взрывчаткой, Весь пол был завален камнями, которыми афганцы облицовывали каризы. Двидимость была предела пяти 5-6 метров. Медведь главный, медведь три на связи, как принимаете. Медведь в четыре главный, принимаем скверно, но пока принимаем. Ну, хотя бы связь есть. Двигаемся в направлении юг-восток. Наводите нас. Возпонял. Цель медленно движется. Направление юг. Очень медленно движется. Расстояние до цели. Не можем определить. Перенга на вас нет. Ки проронил несколько недобрых слов. Вас понял. Докладывайте передвижение к цели. Принял. Остановив колонну, Ки достал черный цилиндр, выдернул чеку. Вспышка. Морские пехотинцы зажали уши и отвернулись. Нестерпимо полыхнул магний. Ки был опытным морпехом. Служил без малого десять лет, и он знал, кого нужно пасаться, а кого нет. Вспышка была необязательной. Он был уверен в своем превосходстве над соперником. Уверен, сможет убить его и взять груз и так. Но если в тоннеле засели русские, ничего не будет лишним. Потому что русские не понимают слова «смерть». Стоп! Держа наготове автомат, и продвинулся немного вперед, чисто. «Кирильяне Хокинс, 10 десять метров вперед, занять позицию!» Когда две тени, лишь немного темнее непроглядной черноты Кариза, ушли вперед, только тогда Ки позволил себе опустить в рабочее положение закрепленные на каске монокулярночного видения и посмотреть вниз. «Тела!» Перевернув того, что лежал перед ним, Кий наскоро обыскал его. Экипировка явно не афганская, пистолет, господи, обрез. Настоящий Стивенс десятка, такой покупает на свои деньги. Морпехам выдают короткий Ремингтон 870 с пистолетной рукояткой, и то далеко не всем. А такое? Откуда это здесь? Чуть подальше он нашел еще одно тело, на сей раз афганская одежда. Или не афганская, что-то совсем странное. — Рядом пулемет. Русский, что ли? — Непонятно. — Сэр? Ки резко повернулся в этой проклятой темнице, становишься параноиком. — Что? — Там, в отнорке, дело? — И что? — Похоже, британец, сэр. У него британская униформа, оружие наше М4. Еще первой серии с подствольником. САС или спасатели, сэр. — Пуля в голову. Ки нащупал на разгрузке рацию, на ощупь включил. Медведь главный, медведь три просит сяди, на приеме. Вышли на место боя. Тут британцы, сэр, и, кажется, еще русские. Медведь три нет времени. Разберемся потом. Груз может уйти. Вас понял. Продолжают движение отбой. Автоматная очередь грянула сразу после очередного подрыва вспышки. Противно завизжали рикошеты, отражаясь от стен. Сзади кто-то застонал. Вот они! Кий сорвал с разгрузки последнюю светошумовую гранату. Отправил сред за первой. Непонятно, что произошло раньше. У русских заглох автомат или взорвалась еще одна граната. Держа на готове штурмовую винтовку, и, включив фонарь на максимум, чтобы остреплять противника, Ки рванулся вперед. Их вытащили из лаза одного за другим, положили на присыпанную пеплом и в землю под дулами штурмовых винтовок. Первым вытащили злополучный контейнер, потом подняли двоих раненых моропехов, потом начали подниматься бойцы абордажной команды, возбужденные боем, чумазые, пропахшие порохом, Последним поднялся Ки. Видя, в каком состоянии находится его подчиненный, Ругит сам подошел к нему. «Что с вами, старшина?» «Извините, сэр. Старшину Ки слегка пошатывала. Я применил светошумовые, чтобы хоть как-то обезопаситься от встречного огня. И зарасходовал все восемь штук, которые у меня были. А когда в тесном помещении взрывается светошумовая...» Даже если принять меры предосторожности, все равно плохо, сэр. А если восемь штук подряд, извините. Ки вырвала. Идите к санитару, он окажет вам помощь. Не стоит, сэр. Просто надо немного поспать. Покажите санитару, старшина. В голосе Ругеда лязгнул металл. По возвращении на базу будете представлены к награде. Спасибо, сэр. Покажите санитару. Ругит подошел к этому проклятому ящику, из-за которого началось все это дерьмо. Удивился, как он маленький. Вермер, здесь все нормально. Нас довезут до базы живыми. Нормально, сэр. Вермер, показал дозиметр. Я замеряю уровень каждые 10 минут. Утечки нет. Хорошо. Твое отделение хранят контейнер, Вермер. Есть, сэр. Русские. Кто-нибудь здесь знает русский? — крикнул подполковник, чтобы все его слышали. — Я знаю, сэр! — Подбежал лопоухий паренек из отделения Джонсона. — Ты твой первый класс, Сагурвич, сэр. Русский. — Еврей, сэр. Но это почти то же, что и русский. — Перевести мои слова сможешь? — Почту за чей, сэр. — Тогда за мной. и Вызовите кто-нибудь вертолеты для эвакуации. Да не терпится унести задницу отсюда. Русских было всего четверо. Их охраняли люди из отделения Полянский. Охраняли не на шутках, даже сейчас их боялись. Сэр, Полянский вытянулся перед командиром. Полянский, что у нас здесь? Сэр, двое готовы. Один с тяжелым ранением, один с ранением средней тяжести. Они связаны, сэр. Можете их допрашивать. Спасибо, Полянский, пока свободен. Эй, ты русский знаешь? Никак нет, сэр, я знаю польский. А это не одно и то же. — Никак не, сэр. Ругит умел понимать других людей, и сейчас он заметил, что Полянский не на шутку обиделся. Чему? Подполковник просто не мог понять. Что такого в том, что человек знает русский язык? Что такого в том, чтобы выучить русский? Ведь Ругит знал, что он сильно схож с польским, а за знание иностранных языков в армии и КМП Саш полагалась доплата. И за знание двух языков, естественно, она была больше, чем за знание только одного. Тем более, за знание русского языка вероятного противника. Тем не менее, Полянский наотрез отказывался учить русский, даже зная о возможности повышения денежного довольствия. и сильно обижался, когда кто-то принимал его за русского. Для подполковника Ругида такое поведение подчиненного было просто диким. Он не упускал шанса подколоть его насчет этого. Как сейчас, например. — Их обыскали? — Да, сэр, еще в норе. У каждого устройства самоликвидации. Взрывчатка. Первый лейтенант едва успел, если бы их не оглушило взрывами светошумовых, так бы и все остались там в норе, и наши люди тоже, сэр. полковник ругит, сматривался покрытые засохшей кровью лица русских, взорванный камуфляж и снаряжение. Бросил мельком взгляд на кучку оружия, исправного и поврежденного, вытащенного морпехами из норы, отметил, что на обычное пехотное оно никак не подходит, значит, русский спецназ. Господи, это же совсем пацаны! Кто из них легко ранен? Эту церковь? Подполковнику показали на одного из лежащих на спине русских. Он был в сознании. Переводите, рядовой. Я подполковник корпуса морской пехоты Североамериканских Соединенных Штатов Тимоти Ругит. Вы захвачены с грузом, принадлежащим правительству Североамериканских Соединенных Штатов. Прошу назвать свое имя, звание, личный номер. Я знаю, что вы состоите на службе в русской армии. Рядовой перевел. Подполковник долго ждал ответа и не дождался. — Послушайте, солдат, я не знаю вашего звания, поэтому обращаюсь к вам именно так. В том, что вы ответите на мои вопросы, нет ничего плохого. Согласно правилам Женевской конвенции по обращению с военнопленными, вы можете сообщить мне эти данные, чтобы я мог известить о вас правительство вашей страны. Русский упорно молчал, хотя по глазам подполковник догадался, что смысл его слов тот понял и без переводчика. «Вот так!» Подполковник Ругит поднялся на ноги, понимая, что спрашивать бесполезно. «Теперь надо решать, что с ними делать дальше!» «Война не объявлена!» Захваченное лицо отказалось сообщить о своей принадлежности к регулярным войскам того или иного государства. Захваченное лицо действовало против интересов Североамериканских Соединенных Штатов и стреляло в офицеров морской пехоты САС. Следовательно, подполковник мог считать, попавшее ему в руки лицо повстанцем, согласно полевому уставу по противопостанческим операциям, пленного повстанца следовало подвергнуть пыткам для получения от него развед информации, а потом ликвидировать. Но подполковник играл по собственным правилам. Да он знал, кто писал этот полевой устав. Реальных людей, майоров, подполковников, полковников, а не тех генералов, чьи имена были указаны на обложке. Все они прошли Мексику, Колумбию, Сальвадор. Маленькие грязные войны, победа в которых, если ее и удается достичь, не укрепляет, а разлагает армию. Ругет знал, Насколько искалечена у этих людей психика. Кое-кто уже покончил с собой, сделал кольт своим последним собеседником, не в силах жить после того, что совершил. И Ругит знал, что достойно выигрывать тоже надо уметь. Это умение не менее важно, чем умение достойно проиграть. «Санитар — Санитар! — крикнул он. — Сэр! — подполковнику подбежал ротный санитар с большим рюкзаком с красным крестом. Как наши ранены. О, легко, сэр, рикошетами. Тумс месяц похромает. Хорошо. Окажите помощь русским. Я хочу, чтобы они остались в живых. Сэр, это же русские! Встрепенулся Полянский и осекся под тяжелым взглядом подполковника. — Вот именно. Мы, североамериканцы. И все мы солдаты, и мы, и они. Я был бы рад, если бы. В корпусе морской пехоты служило побольше таких солдат, как иди русские. На горизонте из загорных вершин уже доносился едва слышный мерный рокот лопастей эвакуационных вертолетов. 12 июля 1996 года Ипсвич, графство Саффолк, Шантри-Парк. А ведь сегодня парад оранжистов. Интересно, состоялся он или нет. В последние годы, 12 июля, я работал как чокнутый. Жизнь показала, что затея с ярким пятном оправдала себя на все сто. Только два раза нас останавливали И ни разу не произошло ничего такого, что заставило бы меня понервничать. Два молодых человека в путешествии. Почему не с девушками? Как бы ответить на этот вопрос так, чтобы не нарушить чьи-либо права на свободные сексуальные предпочтения. Слава Богу, что в Великобритании все так запущено. Существует несколько ассоциаций геев, очень влиятельных. В их рядах большое количество членов как палаты общин, так и палаты лордов. Лордов среди геев даже больше. Существуют законы, которые защищают права геев. Даже если посмотреть на них не так, не говоря уже о том, чтобы высказать к ним свое отношение, можно запросто грести неприятности с полицией. Поэтому прикинуться геями — один из способов пройти по улице и проехать по дороге незамеченными. Жаль, что не сообразил прикупить женскую одежду. Но и броского макияжа для маскировки вполне хватало. Серьезные меры безопасности распространялись только на сам Лондон. А здесь мимолетный взгляд на документы и... — Счастливого пути, сэр! Один раз констебль, такой же альтернативный, расспросил меня о поводках машины и с моего разрешения сфотографировал ее. Еще один раз я заметил в зеркало заднего вида, что дорожный полицейский, проверив наши документы и пожелав счастливого пути, едва мы отъехали, плюнул нам вслед. Вот и все. Человека, который пришел на встречу, я знал более чем хорошо. Это я тоже, кстати, старая практика разведки. По возможности на встречу приходит тот, кого ты знаешь лично. Так проще налаживать контакт. Тем более с тем оперативником, деятельность которого в настоящее время под большим вопросом. Грея я отправил кататься по Велли-Роуд. Это такая улица, что-то типа садового кольца в Москве. Ну, как объездная, только в центре города. Весьма удобная, кстати, планировка. Владимир Дмитрий Чковач сидел на парковой скамейке и кормил голубей. Бросал им корм из пакетика, которую он купил на входе в парк у смотрителя. Своем тяжелым, плотным тренч скрывающим серо костюм тройка, с в руке, с роговых очках на носу, он как нельзя лучше подходил под определение «настоящий британский джентльмен». Он не пытался выглядеть британцем. Он был британцем. И это после стольких лет жизни в России. Мало кто может... Настолько органично выглядеть в чужой среде. Я присел на скамейку рядом с ним. — Сэр? — рад тебя видеть. Негромко отозвался Ковач, наблюдая за кипящим серкрылым птичьим ковром у своих ног. — Пусть и вы. — Несколько непривычном и вызывающем виде, но все же рад. — Я тоже, сэр. — Натворил ты дел. Я ничего не ответил, и так понятно, что натворил. «Ты не хочешь возвращаться?» «Да почему?» «Сложная история, сэр, и долгая. А я что, куда-то тороплюсь?» «Хорошо. Я потер щетину, отросши у меня за последний день, забыл побриться». Началось все с Лондона, с той самой бомбежки. К нам в Белфаст прислали группу, двое. Один суперинтендант Такер с виду штабной, второй Констебль Грей проходил службу в САС. Его перебросили к нам на усиление. Риджевый мой непосредственный начальник прикрепил его ко мне в пару. Так и не расстаемся. — Не расстаетесь? — поднял Бруйвкович. — Он в мире отсюда, не больше. — Он знает? — Нет. — Уверен? — Это не шутки. — Нормально. Это не тот, который... — Тот самый, сэр. Вы знаете? Сделал домашнюю работу чрезвычайный розыск по обвинению в терроризме. Он считает, что я работаю на местной спецслужбе на высоком уровне, в королевской полиции, под легендой. Верит? Ну, скорее всего. Ковач помолчал. Не так уж и плохо. Любая хорошая ложь в основе своей имеет правду. Известный вам человек не ошибся в выборе. Как он? Ловит рыбу. Сейчас он собирается выйти в море и половить рыбку там. «Морская рыбалка. Слишком сильно море доволновалось. Вы в курсе, что происходит в мире?» «Нет, как-то не сподобился. Не до этого было. Это уже не имеет значения. Что случилось, то случилось. Через английский канал идет русская скадра. Сейчас самым малым ходом. Вот как?» «Да, что-то с техникой. Но я прервал. Продолжайте». Грея поставили пару ко мне. Всех нас перебросили на расследование северо-ирландских корней того, что произошло в Лондоне. Это не считая обычной работы, от которой нас никто не освобождал. У меня был осведомитель, фамилия О'Доннелл. Электрик по профессии, из сочувствующих, но не активист. Много пил. Пил? Вот именно, сэр, пил. Он упоминал до этого, что к нему подходил Кевин О'Коннелл. Один из региональных командиров ИРА переносил ноутбук с какой-то непонятной программой, Просил подобрать какой-то провод, нестандартный для подключения ноутбука к чему-то. Например, к системе управления огнем. Мгновенно дошло до Ковача. «Точно, сэр. Вы же понимаете?» «Понимаю. Варианты просчитаны. Скорее всего, это был миномет с автоматической карусельной подачей мин. Возможно к нему?» Возможно. Я допросил от Доннала вместе с Греем. Через день с небольшим его похитили. Я попытался освободить его с боем. Сейчас я был благодарен Ковачу за то, что он не задал глупый вертящийся многих на языке такой ситуации вопрос «Зачем?». Потому что по-настоящему я и сам не сдал ответа на этот вопрос. С боем освободить его не удалось. Осведомить разверской убили, и после чего... Устроили засаду и на нас. Мы вырвались, хотя и с незначительными ранениями, потеряв при этом служебную машину. В итоге меня отстранили нет Ковач впервые отвлекся от голубей, повернулся ко мне. Ты понимаешь, в каком случае это могло произойти? Понимаю. Его завербовали, чтобы найти русского агента в рядах британских сил правопорядка в Северной Ирландии. Они называют это адепты стужи. «Он тебе это сказал?» «Да, сэр, мне удалось его расколоть». Ковач снова помолчал, собираясь с мыслями. «Подробнее. Двое, один из них седой, бородатый, невысокий, с рубкой, гулкий голос. «Монтескью, сэр?» «Возможно». Вербовал второй, пожилой, старше Монтескью. Невысокий, с добрыми глазами. Говоря все это, я внимательно наблюдал за реакцией Ковача и заметил, как с каждым произнесенным словом в его глазах появляется озабоченность и даже страх. Он знал того, кого я описал, точно знал, кто это. Я не только знал, но и боялся его. Кто же ты, черт возьми? Ковач вдруг понял, что я сумел прокачать его, получил информацию, которую он давать не хотел. Но не разозлился, а дружески улыбнулся впервые за все время этого разговора. Знаешь... — Если тебе доведется встретиться с этим вторым, с добрыми глазами, самое лучшее, что ты можешь сделать, в общем, беги от него и не оглядывайся, это тебе на будущее. — Кто он? — Не имеет значения. Мы полагали, что он уже не вернется к активной деятельности, но Горбатова, В общем, не важно. — Я продолжу. Только выйдя из больницы, я получил сигнал на отзыв. Это можно проверить потому, когда я послал свое письмо. После этого я уже не мог бросить». «Это не твоя война», — помолчав сказал Ковач. «Теперь моя. Я, кажется, знаю этого подонка». «Которого?» «Того, который работает в Лондоне. Мы настигли О'Коннелла в Ирландии. Его застрелил снайпер из мощной винтовки. Думаю, это тот же самый тип». «Почему?» А больше никому. То, что произошло в Лондоне недавно и то, что происходит там сейчас, взаимосвязано. Это звенья одной цепи, и основным звеном был полковник. Кто? Оконнел. Полковник это его кличка. Он знал, что произошло тогда в Лондоне, а скорее всего сам все и организовал. Кто-то очень не хотел, чтобы полковник заговорил, и послал снайпера. Первое убийство в Лондоне. Произошло на третий день после убийства полковника. Таких совпадений не бывает. Ты видел его? Нет, не видел. Снайпера в таком случае увидеть невозможно, на то он и снайпер. Почерк полностью совпадает. Этим займемся мы. Этим должен заняться я. Я для него приманка. Я приманка для всех британских спецслужб. Если я просто уйду на дно, они победили. Они смогут устроить скандал даже тогда, когда я буду в России. Хорошо. После паузы сказал Ковач, что ты собираешься сделать? Выход только один. Спросить у того, кто знает. Знают двое. Это единственные ниточки, которые остались. Кого ты имеешь в виду? Недоуменно произнес Ковач. Монтески и Невысокого. Один из них должен что-то знать. Скорее всего, знают оба. Единственный способ получить информацию — расспросить одного из них, спросить с предстрастием Ковач откинулся на спинку скамейки, бросил щепотку корма на дорожку, и голуби кинулись со всех сторон. — Этого нельзя делать. Наконец изрек он. Почему? — Как вы это себе представляете, сударь? Вы понимаете, что их охраняют. Каждого как минимум десять человек. Это секретоносители высшей категории. Их не взять. Ошибаетесь. Я, как-никак, разведфак оканчивал. А потом в Бейруте и Белфасте стажировался. Можно их взять. Можно вообще взять любого человека. Не знаю пока, как, но можно. Убить можно без вопросов. Взять живыми сложно, но тоже можно. Для этого нужно как минимум отделение. И снова ошибаетесь. Для этого нужны мы двое, я и Грей. Оба мы хотим задать этим людям вопросы, это наше личное дело. Отделение, и его надо перебросить в Лондон. Разместить, вооружить, вывести к объекту, причем в особо охраняемый район. А потом надежно вывести оттуда вместе с добычей и разъяренными британцами на хвосте. Не справятся четверо, не справится никто. Меня учили так. вас только двое. Пол экипажа. У обоих специальная подготовка. Справимся. Чем больше людей, тем больше мишеней. Нереально. Кроме того, мы рассоримся с секретной разведывательной службой, раз и навсегда. Это чревато. Чревато. На бассейне Ковача я прекрасно понимал. Каждая крупная разведка мира должна засылать своих людей в страны, являющиеся потенциальными противниками. Часть проникала нелегально работала под легендами и подложными документами гражданина или подданного страны пребывания. Большая же часть работала под прикрытием либо дипломатическим, либо коммерческим. В качестве коммерческого прикрытия обычно были либо рабочее место в представительстве национальной авиакомпании, либо банка, либо страховой компании, либо чего-то в этом роде. Большая часть таких вот агентов Контрразведка страны пребывания была известна. И тут возникал щекотливый и деликатный вопрос. Что с ними делать? Убить? Тогда в ответ убьют твоего человека в другой стране. Ты опять кого-нибудь убьешь, и твои противники кого-нибудь убьют. И это никогда не кончится. Работать так нельзя. В результате между крупнейшими разведслужбами мира было заключено молчаливое никем не подписаны и не оформлены соглашения. Такие вот полуобъявленные агенты считались неприкосновенными. Максимум, что с ними можно сделать, выдворить из страны, поймав на месте совершения акта шпионажа. Или судить с последующим обменом на провалившегося своего разведчика, легального или нелегального. Насчет разведчиков с дипломатическим прикрытием дело обстояло намного проще. Любая страна могла объявить, что не желая терпеть тех или иных лиц в составе дипломатических представительств, и страна, которую такие дипломаты представляли, была обязана немедленно отозвать их. Часто после этого следовало аналогичное выдворение с другой стороны. А вот насчет нелегалов, да еще специалистов по активным действиям, как благозвучно именовали диверсантов, Никакой договоренности не было. С ними можно было делать все, что угодно, если удалось взять. Но иногда мстили и за них. Тайно и жестоко. Сударь, я не являюсь сотрудником разведслужбы. Смешно, но кадровым сотрудником разведки я и в самом деле не являлся. Я был морским офицером, находящимся в длительной специальной командировке. Британцам этого не объяснить. — Я не к тому сказал, а к тому, что я просто отсюда не уеду, пока не разберусь со всем этим дерьмом. Ковач молча бросал корм голубям. Голуби бурным курлыканьем выражали свою радость, кидались на крошки и подпрыгивали. Самые смелые даже подлетали к руке. — Я вам скажу одну вещь, — начал Ковач. — В свое время в разведку был закрыт путь людям из армии и флота. Догадывайтесь, почему? Любят стрелять. Дело не в этом. Хотя и в этом тоже, конечно. Разведчик кончается, как разведчик в тот самый момент, когда достает пистолет. Причина не в том. Просто в армии свой способ решения проблем. А у нас свой. Вы никогда не посылаете человека туда, куда можно послать пулю. Мы же посылаем именно человека. И мы посылаем его туда не на день, не на неделю, Он годами должен работать в чужой стране, в чужом окружении, под легендой, по крупицам собирая информацию. Если мы находим угрожающее нам лицо или объект, мы следим за ним. Вы же армейские, очень нетерпеливые люди. Пришел, увидел, победил. Вот ваш девиз. Вы слишком нетерпеливы. Вы уничтожаете цель и не задумывайтесь о том, что будет после того, как вы ее уничтожите. — Я с лота, сэр, — напомнил я. — И нашу работу тоже должен кто-то делать. Ковач высыпал остатки корма из пакета на дорожку. — Известное вам лицо предписало оказать вам полное содействие. Если вас интересует мое мнение, это авантюра. Смертельная. Вам надо просто эксфильтроваться. Прямо сейчас, пока вас не схватили и не стало еще хуже. Но... Я заговорился. Что вам потребуется для выполнения задуманного? Не так уж и много. Еще два комплекта документов на меня и на Дориана Грея. Он служил в САС. Фотография его у вас найдется? Найдется. Далее. Немного денег. Тысяч пять фунтов будет достаточно. Машина чистая, подержанная. Несколько лежбищ в периметре Большого Лондона, в тихих местах. Два набора для грима, хороших. Если можно, удостоверение сотрудника правоохранительных органов, которые хотя бы есть в базе, и, конечно же, оружие.